Он не побоялся схватить за чиновника за плечо, как следует тряхнуть его и выгнать из больницы. С остальными поговорил твёрдо и решительно. И через несколько минут, как раз те, кто громче всех поддерживал взбунтовавшегося курельщика, стали уже утверждать, что этот подстрекатель только и делал, что всех задирал, включая Гинденбурга и самого господа Бога. Вскоре в палате слышен был лишь тихий голос сестры Елены. Перемены в фирме Аперман, нападки в печати на Густова, низкие газетные выпады против него самого мало трогали Эдгара. А вот этот дурацкий бунт сразу его подкосил. Его поразило, что даже те пациенты, которые на себе испытали благотворные результаты его лечения, поддались всё-таки влиянию глупых подстрекательских статейек. Он заявился к сестре Елене, что возбуждает судебное дело На следующий день Эдгар поехал к профессору Милгейму. Он спросил, нельзя ли побудить прокурора поднять дело по должности, принимая во внимание, что он, Эдгар, государственный служащий. Вместо всякого ответа Милгейм спросил, в каком году Эдгар родился. Потом он достал коньяк соответствующего года и налил ему рюмку. С кривой усмешкой на изрезанном множеством морщинок лукавом лице Мюльгейм сказал, «Боюсь, Эдгар, это все, что я могу для вас сделать». А задачный Эдгар спросил, «Как так, да почему? Вряд ли кто усомнится в том, что утверждение этих газет — бесстыдная ложь. В доказательство можно привести огромный материал, доступный пониманию каждого. Что же может помешать ему начать дело?» Разве они живут не в правовом государстве? Как вы сказали, переспросил его Мюльгейм, и увидев в глазах собеседника недоуменный испуг, пояснил: "Приди вы ко мне даже на месяц раньше, Эдгар, когда некоторая часть законов хотя бы формально соблюдалась. Я, как добросовестный адвокат, и тогда не посоветовал бы вам затевать дело. «Все эти газетные писаки, конечно, постарались бы доказать свою правоту, но...» — гневно перебил его Эдгар. «Знаю, знаю», — отмахнулся Мюльгейм, — «это им никогда не удалось бы, но ваши противники насочиняли бы о вас кучу новых, еще более бессмысленных и гнусных вещей, а суд возбуждал бы все новые и новые дополнительные расследования». словно на вашу голову вылили бы такое море грязи, что вы задохнулись бы от негодования. Не забывайте, Эдгар, что у ваших противников огромное преимущество перед вами, безусловное отсутствие честности. Поэтому они сегодня у власти. Они прибегали всегда к средствам столь примитивным, что никто попросту не счел бы эти средства возможными, ибо ни в какой другой стране они и не были бы возможны. Они, например, перестреляли одного за другим всех более или менее авторитетных левых лидеров. Поверьте мне, вы не сыщете нынче в Германии ни одного судьи, который осудил бы газетных брозописцев. А после новых выборов в Рейхстаг судьи будут попросту отказывать в приёме таких исков. Неверно, неверно, вскрил Эдгар и ударил кулаком по столу. Но слова его прозвучали как крик о помощи. Мелгейн пожал плечами, достал бланк доверенности и протянул его Эдгару на подпись. Завтра же я дам ход вашему иску, но мне хотелось оградить вас от разочарования. Как могут мои пациенты чувствовать ко мне доверие, если можно безнаказанно распространять обо мне такие небылицы? шумел Эдгар. А кто вас заставляет лечить ваших пациентов? езвительно огрызнулся Мелгейн. Кто вам сказал, что это нужно нынешнему режиму? Но позвольте, горячился Эдгар, и в голосе его звучало почти детское удивление. Ведь судии же с высшим образованием, они-то знают, что всё это чепуха. Или они тоже верят, что я режу христианских младенцев? Они попросту полагают, откликнулся Мюльгейм, и гнев причудливо исказил его маленькое лукавое лицо. что достаточно было вам родиться где-то на востоке, что вы по крови и по наклонности вы оказались способным на это. Эдгар ушёл от Мергейма совершенно опустошённый. Неужели мир так изменился за несколько недель? Или он раньше не понимал его все 46 лет своей жизни. На следующий день он опустился в длинный разговор с дочерью. Рут привыкла к тому, что отец добродушно и мило подшучивает над ней. Так он разговаривал с ней и на этот раз, но с какой-то непривычной новой ноткой. Девушка сразу почувствовала, что уверенность его поколеблена. Она хорошо знала, что отец, как учёный, убеждён в бессмысленности её национализма и что он спорит с ней только для развлечения. Но она никогда не могла сдержать себя и всегда с одинаковой страстностью отстаивала свои идеи. Заметив в нем отсутствие обычного напора, она тоже смягчила тон. Гина Апперман молча присутствовала при разговоре. Глупая маленькая женщина, она ничего не понимала из того, что говорилось, но она отлично разбиралась в тоне и поведении мужа и дочери. С испугом смотрела она на рубкие попытки Эдгара пойти на выучку к дочери. На этой же неделе Гиннадзе ны советник Лоренс объявил Эдгару, что профессор Варкус наотрез отказался поддерживать кандидатуру Якабе. Лоренс вёл себя на этот раз особенно сурово, настоящий босяк бога, каким знали его студенты. Но за последние дни Эдгар стал зорче, и под суровостью этого человека он распознал горькую растерянность. Дайте совет, коллега, Гранхал старик. И слова, как обломки раздробленных скал, вылетали из его сверкающего золотом рта. Что мне делать? Огромный медно-красный, опушенный седыми волосами череп метнулся к Эдгару. Я могу, разумеется, настоять на кандидатуре Якоби, и кандидатура его пройдёт. Но тогда эти сволочи вычеркнут нам статью на содержание вашей лаборатории. Посоветуйте, как теперь быть. Эдгар разглядывал свои руки. решение вопроса, как мне кажется, очень просто, господин тайный советник. Голос Эдгара звучал ясно и решительно. Точно. Он предлагал больному хирургическое вмешательство. Вы снимаете кандидатуру Якоби, а я отказываюсь от своего иска против этих сволочей, если разрешите воспользоваться вашим выражением. Он рассмеялся. Казалось, у него сегодня особенно хорошее настроение. Старый Лоренс чувствовал себя дьявольски скверно. Эдгар Аферман, прекрасный учёный и симпатичный ему человек. Он, Лоренс, дал ему обещание. Старый Лоренс может всё, делает всё и боится только Бога. А тут вдруг, впервые в своей жизни, он боится этой сволочи, которая перечёркивает ему смету. И он, Лоренс, нарушает своё обещание. Гнусное положение. Сколько раз ему приходилось сообщать родным и друзьям пациентов, что операция не удалась, что больной скончался. Но настоящая ситуация в 20 раз неприятней. Он человек искренний и должен признать это. Не считаете ли вы, господин тайный советник, что будет правильно, если я сам брошу всё, не дожидаясь, пока они меня выбросят? Сказав вдруг Эдгар все с той же кривой, застывшей на губах улыбкой. Старый Лоренц побагровел.